Глава двадцать ч е т в р т а я На этот раз я четко понимал, что сплю, поскольку моя голова лежала на коленях Урив, а сама девушка гладила меня по волосам. И этим блаженством я наслаждался несколько бесконечно долгих секунд. С каждым прикосновением р и в по мне пробегала волна тепла, вымывая ошметки боли, и я дик о желал, чтобы этот момент длился вечно. Но стоило мне расплыться в блаженной улыбке... Как этот миг счастья закончился? По закрытым глазам резанул свет, а голова больно ударилась о песок. Видимо, Рив, заметив, что я пришел в себя, поднялась на ноги. Я неохотно приоткрыл глаза, чтобы в следующий момент увидеть, как в меня летит короткий меч. м а ш и н а л ь н о дернувшись, я уклонился от сверкающей полоски стали и, к р у т а н у в ш и с ь на месте, оказался на ногах. В отведенной в сторону левой руке горсть песка. Правая сжимает выставленный перед собой клинок. Риф, о ц е н и в а ю щ е посмотрела на меня и едва заметно одобрительно улыбнулась. Я так и не понял, чему – скорости моей реакции или тому, что я пришел в себя. Впрочем, в следующий миг мне стало недомыслий. В руках принцессы появился точно такой же короткий меч, и она, сдунув непослушную прядь, бросилась вперед. д з а н г д з а н г хэч! Первые два выпада я каким-то чудом отбил, спасибо урокам физры и директору гимназии. А вот мощный пинок в печень пропустил. Согнувшись пополам, я почувствовал порыв горячего ветра, а в следующий момент моя голова взорвалась осколками боли. В слепую упав на спину и кувыркнувшись назад, я сделал пару широких взмахов, не давая Рив приблизиться, и продолжая п я т и т ь с я назад, н а с к о р о проморгался. Голова звенела от боли, и неприятные ощущения перекинулись дальше, будто все мои нервы превратились в к о л ю ч у ю проволоку, и кто-то чертовски сильный дернул ее вниз. Не сдержавшись, я захрипел от боли и повалился вперед, то ли на песок, то ли на подставленный клинок. Я еще трижды приходил в себя на коленях у р и ф и трижды проигрывал бой, который всегда заканчивался одинаково. Стоило мне пропустить удар... Как тело взрывалось б о л ь ю Причем эта боль была какая-то странная, словно словно разлитая по телу сила неожиданно кристаллизовалась и разрывает теперь меня на части. Где-то краешком сознания я понимал, что это плата за жизнь Дубровского, но подтвердить свои догадки пока не мог. Радовало одно: в последней схватке я продержался на секунду дольше и уже видя летящий мне в живот клинок. Дотянулся своим мечом до туники р и ф Влажный вздох вошедшего под р е б р а меча и треск разрываемой ткани слились в один звук. И пусть кончик моего меча располосовал лишь один сантиметр ее туники, а в животе вспыхнула ослепительная боль, я улыбался, улыбался, глядя на удивление м е л ь к н у в ш и е на лице р и ф Кажется, я только что нашел себе мини-цель. Понятно, что Рив с какой-то целью учит меня сражаться на арене, идя постепенно от одного вида оружия к другому. Но думаю, она будет отлично смотреться и без туники, если, конечно, не прибьет меня до того, как я <смех> исполню свой план. Последнее, что я заметил перед тем, как проснуться, была злость, мелькнувшая в прищуренных глазах Рив. Михаил пришел в себя, д о н е с с я далекий, будто сквозь вату, голос Пожарского. Валерон, влей в него желтую склянку. Моих губ коснулось стекло пробирки, я почувствовал привкус чего-то сладенького, а следом по пищеводу прокатился вал огня. Ух, ё!» Не выдержав, я резко сел и тут же схватился за какой-то поручень, пережидая приступ головокружения. Отпусти, прошепел кто-то голосом воронцова. Отпусти руку, говорю, сломаешь. Прости, хрипло ответил я, разжимая свою ладонь. Оказалось, что это был никакой не поручень о предплечье Валерона. Где я что с? Все нормально, успокоил меня Воронцов, потирая свою руку. з а с т а в а наша. А парни? – спросил я с замиранием сердца. Воронцов помрачнел, от чего круги под глазами стали еще чернее, но все же ответил. Дубровский в коме, Алексея и Айна свалились с максимальным истощением, Мирон потерял левую кисть. Он кивнул направо, где на выставленных вдоль стены койках лежали гимназисты. Горчаков, Гидерика, Волконский и Прокудин получили раны разной степени тяжести. Кивок налево и снова койки с подростками. Ого, вот эта н о ч к а выдалась. Но из наших, слава древним, никто пока не погиб. Вот это его пока очень сильно резануло слух, и я покосился на лежащего рядом Дубровского. Валерон, поняв меня без слов, вздохнул. И кивнул на суетящегося около Ромы Пожарского. Рома плох, очень плох, но капитан пообещал, что к обеду портал заработает и прибудет высокоранговый целитель. Значит, припасы и посылки на дронах доставлять могут, а целителей нет? Зло спросил я, чувствую, как кулаки сжимаются сами собой. Ты не прав, Миш, покачал головой Вранцов. Изначально портал работал до самого вечера, а потом посылки шли со склада, расположенного где-то в княжестве. До самого вечера? Ну, до того момента, как все началось. Выживший караульный сказал, что волна пошла примерно через час после того, как все уехали на платформах в шахты. А княжеские? Выживший караульный снова царапнуло сердце, и я поспешил закопаться в детали. Голубей же послали? Отряд уже на подходе. Будет примерно к обеду. Поморщился Воронцов. Как-то здесь все не очень организованно. О да, и я даже знаю, благодаря кому. Гильдейские хорошо потрудились, разваливая инфраструктуру заставы, к о т о р а я до сих пор держатся лишь благодаря таким, как капитан Оут. Классическая схема всех времен и народов: развали соседа, чтобы по дешевке прикупить, а то и бесплатно получить хорошие активы. Ну а то, что при этом разрушатся судьбы людей и прольется кровь, так мелочи жизни. Я скрипнул зубами, представляя себе медленную и мучительную смерть мерзавца Гонди. Так спокойно, Миш, сейчас главное не спешить. Спешка – это всегда ошибки. Сначала продумаем и подготовим с капитаном операцию, и только потом нанесем ответный удар. Кстати, что там с капитаном? В а Леро на что с о у т а м Стальной человек покачал головой вранцов. Всю ночь глаз не сомкнул. Сначала с и н ж е н е р о м и нашими ребятами конструкты добивали, чтобы как с Мироном не получилось. Взрыв, предположил я. Мина поморщился гимназист. Повезло, что этот демон их за стену не закинул, подбирался поближе. О как! Значит, наш здоровяк получил травму уже после того, как волна развернулась. Что ж, может начнет наконец-то думать перед тем, как делать. Спасибо тебе, Валерон, я к р и х т я л с леской к и и протянул воронцову руку. И тебе, Василий, если что помочь надо, говорите. Это тебе спасибо, Михаил. Пожарский оторвался от бледного Дубровского и крепко пожал протянутую руку. Мы видели, как вы с парнями стояли по центру. Если бы не вы, да ладно, я ж смутился. Вчера каждый выложился на максимум. Не каждый покачал головой Пожарский. Далеко не каждый. Да уж, видимо, я чего-то не знаю. Нужно срочно найти Оута. Только ты далеко не уходи, неожиданно попросил Василий. В плане удивился я. Не знаю, как это объяснить, но чем ты ближе, тем Дубровскому лучше. О как! Я покачал головой, не зная, что ответить. Главное за с т а в у не покидай. Пожарский правильно расценил мою запинку. Капитан у себя в кабинете. Только когда выйдешь аккуратней, там раненые солдаты лежат. Увидимся, парни, кивнул я, направляясь к двери и пытаясь понять, почему у меня в горле стоит ком. Выйдя из, как я понимаю, комнаты, оборудованной под палату для гимназистов, я попал в самый настоящий госпиталь. Здесь пахло спиртом, кровью и смертью. Наши г и м н а з и с т с к и е койки, которые, видимо, п р и в л о к л и с других застав, щиты, купленные ромой, зачем-то выставлены вдоль стены. И несколько женщин с женой кузнеца во главе, которые без устали с н о в а л и между рядами, то меняя окровавленные бинты, то поднося б р е д я щ и м солдатам воду. Можно хоть сто раз увидеть раненых в фильме, но только побывав в госпитале, понимаешь, насколько война страшное дело. Картина стонущих мужчин, которые еще вчера были абсолютно здоровыми, а сегодня лишились либо ноги, либо руки, навсегда врезалась мне в память. Это какой-то лютый сюр, когда ты видишь поколеченного солдата, который еще вчера показывал тебе прием с м е ч о м Хотелось зажмуриться или постыдно отвести взгляд, но я в о л е в ы м усилием заставил себя посмотреть на раненых. Кажется, мой счет гильдейским только что увеличился. Для солдат, кстати, мое появление не осталось незамеченным. Кто-то смотрел на меня с о з л о с т ь ю кто-то с безразличием, кто-то с едва тлеющей надеждой. По уму нужно было молча пройти сквозь комнату и свернуть к ведущей наверх лестнице, но это было бы неправильно. Мужики, хрипло произнес я, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы поставить вас на ноги. Найдем для вас протезы, станете еще сильнее и опасней. Солдаты не ответили, но аура тотальной б е з н а д е г и которая так и давила на меня, сменилась интересом и робкой надеждой. И про семьи ваши не забудем. Напоследок пообещал я, подходя к лестнице: е в о з д о р а в л и в а й т е скорее, нам еще продавать трофеи и праздновать победу». Пропраздновать победу получилось как-то фальшиво, но не укладывалась у меня в голове связь победы и потерь. Но солдаты п р и о б о д р и л и с ь Я кивнул сам себе, подтверждая данное только что обещание, и потопал наверх к капитану. А вот и наш герой поприветствовал меня Оут, не отрывая головы от бумаг. Присаживайся. Голоден? Очень. Я прислушался к неожиданно проснувшемуся желудку и уселся на представленный к столу стул. Бери все, что хочешь. Капитан мотнул головой в сторону с т о я щ е г о передо мной подноса с различными сладостями. Спаситель, <зас> заставы. Это кто это меня так обозвал? Нахмурился я. Дорич, капитан без раздумий сдал мага. Очень его впечатлила твоя догадка про накопитель. А вас? Хватит выкать! Поморщился о у т Сколько раз уже говорил меня тоже. И что-то мне подсказывает, что тыники черепах и твое неожиданное предвидение одного поля ягоды. Долга история. Вздохнул я, беря с п о д н о с а ореховый рулетик. Потом расскажешь. Согласно кивнул о у т Во время нашей с тобой командировки. Черт в гонде! Скривился я. У нас нет никаких улик. Отозвался капитан. Хотя всем очевидно, что именно он оставил накопитель в сейфе и сломал за собой портал. Ну, протянул я, прикидывая про себя, практика будет идти еще недели три, так что успеем. Очень сомневаюсь, усмехнулся Ут. После того, что вчера было, ты в курсе, что как только заработает портал, к нам прибудет делегация гильдейских Дионисий и сам князь. С гильдейскими беседовать нет ни малейшего желания. Я покачал головой и нацелился на что-то похожее на пахлаву. От слова совсем. У меня тоже, согласился капитан. Я уже подготовил докладную записку на имя князя и отправил ее буквально пять минут назад. А зачем удивился я? Он же сам к нам прибудет скоро. Ты не так понял, усмехнулся Оут. К нам на заставу едет ваш князь. Даже так, я покачал головой. А ваш? Вашему совсем плевать? Скажем так, Оут недовольно поморщился. Он уже настолько стар, что ему плевать на все на свете. Детей у него нет, внуков тоже, зато есть целый штат эффективных управленцев. Тогда зачем нужен твой отчет? Прецедент, помрачнел Оут. Копию я оставлю у себя. Тебе виднее. Не стал спорить я. Что до моего князя, думаешь, практику свернуть досрочно и нас вернуть в гимназию? Почему досрочно? – удивился капитан. За сегодняшнюю ночь ваш план был не просто выполнен, а даже перевыполнен. Использование уга вже вроде не считается. Михаил Оуд посмотрел на меня как на Мирона. На заставу шла волна. Какие к с у р а м запреты! Да вас награждать как героев будут. А вас? Что ты заладил? А вас, да а вас? Усмехнулся Оуд. н а с т о за что? У нас служба. Да и сам подумай, что круче звучит: гарнизон за с т а в а отбил нападение к о н с т р у к т о в или гимназисты отразили пришедшую с пустыни демоническую волну? Ну да, неохотно согласился я. Но к тому же зрителям полюбилась ваша пятерка. Отмахнулся от моего н о а у т Миш, это политика. Если ты думаешь, что я буду сидеть и грустить, жалуясь на всемирную несправедливость, ты ошибаешься. Все равно как-то нечестно. Я покачал головой. Каждому свое, отрезал Оут. Нам выгоднее увести все внимание на тебя, а я, я буду молча развивать заставу. Арену, х а р ч е в н и мастерскую и пустынное сафари попутно реализовывая часть запасов черепах. Только часть. Но ну надо же будет чем-то вооружать гвардию Рода. Оут упомянул, сли я не и так, будто это был уже д а в н ы м д а в н о решенный вопрос и вообще нечто очевидное. Тут не поспоришь. Ты лучше подумай над речью, подсказал Оут. Дионисий точно захочет взять у тебя интервью. Да чего там продумывать? Отмахнулся я. Скажу что-нибудь насчет мужества и чести. Лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. Не согласился капитан. Ну ладно, я закинул в рот небольшую пироженку и поднялся со стула. Уважаемые зрители, вчера был горячий денёк во всех смыслах, <кхм> точнее не денёк, а ночка. Оуд скептически приподнял бровь, а я неожиданно для себя смутился. Ладно, тогда так. Вчера вечером силами доблестных гимназистов нашей гимназии была остановлена пустынная волна и перебиты многочисленные демоны пустыни. Всё фигня, Миша, давай по новой. Один момент. Я покатал на языке пришедшую на ум мысль. принял позу повнушительней и произнес: Друзья, в этот трудный для нас момент только ваша поддержка привела нас к победе над силами зла. х Оут вперил в меня задумчивый взгляд. Раньше как-то лучше было. Может, ты в бою головой приложился? Я не могу специально, нахмурился я. Только по вдохновению или от души. Ну смотри, пожал плечами капитан. Не я на дворянство претендую. Да и вообще, я плюхнулся на стул и сцапал с ц а п а л с подноса еще одну вкусняшку. Наверняка речь пойдет про общий групповой и индивидуальный зачеты. Сомневаюсь, что дело в дворянстве. Ну-ну, пробурчал л о у т опять утыкаясь в бумаги. Не буду тебя ни в чем разубеждать, но на всякий случай рекомендую не удивляться. Меня сложно чем-то удивить, не весело усмехнулся я, вспомнив свой милый двадцать первый век. Отлично, бросил л о у т Тогда держи. Он сунул мне в руки и с п и с а н н ы й лист бумаги и терпеливо дождавшись, когда я пробегусь по нему глазами, продолжил: "Связь будем держать через Хмурого. Он отправляется с тобой. Жижика не отдам, даже не проси. Помнишь про каждую третью субботу месяца? Помню. Я скрипнул зубами и посмотрел на кольцо контрабандиста, надетое на указательный палец воина. Снежная поляна. С ним будет отряд Северян. Готовься. Кивнул Лоут. Осталось чуть меньше недели." Лови, он кинул мне серебряное кольцо. Одноразовый телепорт на заставу при условии работающего портала. А как я вернусь обратно в гимназию? Кольцо работает в обе стороны, нужно будет поменять накопитель. Он находится в пространственном кармане, закончил я. Видел такие колечки. Что будем делать с Гонди? Где его искать? Он, Оуд, постучал указательным пальцем другой руки по кольцу. Расскажет. В нашем доме под моей кроватью валялась сумка. С запозданием вспомнил я. Ну ты даешь! восхитился капитан. Жижик, когда мне ее принес, я долго поверить не мог, что такое сокровище просто валялось под кроватью. Ну а куда его? Я пожал плечами. Не зря, наверное, банду ее в пространственный карман не убирал. Ты ников у меня нет. Вот кинул под койку. Надо было мне принести, мрачно ответил Лоуд. Вдруг бы вместо жижи как-то другой к о й к и и щиты из вашего домика вытаскивал? Пригодились хоть? Обижаешь! Оут оторвался от бумаг и посмотрел на меня своим фирменным взглядом. Не знаю, откуда вы их взяли, но щиты вчера, ой, как пригодились! Не один десяток жизни спасли. А откуда, кстати, узнали о них и о койках? Так Роман ваш поведал. Пожал плечами капитан. Жаль парня. Как минимум к к с у р а м жег себе источник. Как максимум сгорит к концу недели. Чудом на месте не умер. Может и чудом, но слота в преданности у меня больше не осталось. Даже так Оуд вдохнул и покачал головой. Вот почему ты на песок повалился под конец. И ш ь ты. Уважаю, Миш, друга спас. Вот только, только что, только древние знают, как поведет себя Дубровский старший, когда узнает, что его наследник пошел кому-то на службу, тем более к вольнику. Ненавижу политику, признался я Оуту, заедая расстройство оставшейся пироженкой. Привыкай, пожал плечами Оут. Если хочешь на что-то влиять в дальнейшем, придется вникать во все нюансы, и с холодным расчетом распоряжаться людскими жизнями. Да уж, поморщился я, не отрывая взгляда от кольца контрабандиста. Как там, кстати, бандо поживает? Была сложная ночь, поморщился Оут. У толстяка осталось три дня. Раньше было три недели. Осторожно усомнился я. Говорю же, в бою был большой расход энергии. Нахмурился Оуд. И, я кажется, понимаю, от чего контрабандисты подсаживаются на эти кольца. Он резко выдохнул и снял кольцо с пальца. Клянусь, использовать его только в крайних случаях, произнес капитан, убирая артефакт в карман. Оуд, конечно, крут, кремень, а не мужик. Но что-то мне подсказывает, что таких крайних случаев будет чем дальше, тем больше. Вслух я это произносить не стал, решив вместо этого поменять тему. Что у нас, кстати, с обедом? Хмурый со своим отделением заступил на дежурство, а косой Оут мрачно промолчал, а я н е в е р я щ и покачал головой. До сих пор не верилось, кто-то из наших не пережил эту ночь. Ты лучше мне вот что скажи. Оут, так же как и я, посчитал, что стоит снова сменить тему разговора. Ты что-то говорил про Стелу, сэр? На лестнице громко топая сапогами появился запыхавшийся жижек с перевязанной рукой. Сержант еще только начал говорить, а я уже почувствовал, как живот к о л ь н у л о тревогой. Вряд ли бы он стал прерывать нашу беседу по пустякам. Приехали, сэр, выдохнул жижек, опираясь на стену. Управляющий золотым мечом г и л ь д е й с к и е и даже сам князь.